Школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей, могла только отталкивать от себя и помогла выработать среди своих питомцев своеобразную форму противодействия – побег. Примитивный, еще неусовершенствованный способ борьбы шкалеров со своей школой. Школьные побеги вместе с рекрутскими стали хроническими недугами, русского народного просвещения и русской государственной обороны. Это школьное дезертирство, тогдашняя форма учебной забастовки станет для нас вполне понятным явлением не переставая быть печальным, если к трудновообразимому языку, на каком преподавали выписные и иноземные учителя, к неуклюжим и при этом трудно добываемым учебникам, к приемам тогдашней педагогии вовсе не желавшие нравиться учащимся, прибавим взгляд правительства на школьные учения не как на нравственную потребность общества, а как на натуральную повинность молодежи, подготавлявшую ее к обязательной службе. Когда школа рассматривалась как преддверие казармы или канцелярии, то и молодежь приучала смотреть на школу, как на тюрьму или каторгу, с которой бежать всегда приятно. В 1722 году Сенат публиковал во всенародные сведения высочайший указ с торжественностью, подобающий разве только манифестам о созыве Государственной Думы. Этот указ его величества императора и самодержца Всероссийского объявлял всенародно, что из московской навигацкой школы зависившие от Петербургской морской академии бежало 127 школьников, от чего произошла утрата денежной суммы академической, потому что он и школьники, стипендиаты, жив многие лета и забрав жалование, бежали. Указ деликатно приглашал беглецов явиться в школу в указанные сроки под угрозой штрафа для шлихетских детей и более чувствительного наказания для нижних чинов. К указу приложен был и список беглецов, как персон, заслуживающих внимания всей империи, которые оповещалась, что из шлихетства бежали 33 ученика, и между ними князь Вяземский, а остальные были дети рейтаров, гвардейских солдат, разночинцев, до да 12 человек из боярских хлопов. Так разносословен был состав тогдашней школы.